посвящается Марго, которая, так же, как и мы, увлеклась этим проектом. Благодарности. Когда мы решили объединиться и написать эту книгу вместе, нам и в голову не приходило, насколько потрясающим окажется сам процесс и насколько сильно мы сроднимся с нашими героями и миром, которые создали. Каждая секунда работы над книгой была в радость – Но мы не смогли бы воплотить наши мысли в слова, что вы сейчас читаете, если бы не помощь и поддержка некоторых потрясающих людей. Марго, Шонны и Нины, наших первых читательниц, которые по-прежнему любят нас, несмотря на то, что мы жескосердно закончили роман на самом интересном месте. Нины, нашего рекламного агента, которую благодарим за энтузиазм и неустанную поддержку этого проекта. Мелжен Брукс, предложившую идею обложки, которая как нельзя лучше подошла этой серии. И, конечно, мой вечном долгу перед всеми блогерами, рецензентами и читателями, которые не пожалели времени на то, чтобы прочесть и оценить эту книгу, написав свой отзыв. Без вашей поддержки и постоянной обратной связи весь этот процесс оказался бы бессмысленным.